Глава 10 В будний день посетителей у клуба Осминок было немного. Редкие парочки приезжали кто на такси, кто на маршрутке. Четыре пьяные девчушки лет 15 или даже меньше подъехали на синей шестерке, вышли и со смехом и песнями направились к центральному входу. Я отняла от лица бинокль и посмотрела на часы. Половина десятого. В этот час Белас всегда инспектировал свой клуб. Потом, проверив всё, отправлялся в казино или ресторан. Весной и в начале лета в ходе нескольких дел я уже наблюдала за ночным клубом. Белас всегда был точен. Сегодня он тоже не подвёл меня. Через минуту к главному входу подрулил его жёлтый джип с помятым номером 999-ТА. Машину отцепила охрана. Шофёр открыл дверцу из пассажирского сиденья, с важным видом выбрался Белас. Чёрный в крапинку костюм из добротной ткани едва не лопался на его массивной фигуре. На лице в свете иллюминации сверкнули очки с прямоугольными стёклами в изящной оправе. Привычным движением Белас пригладил свои несуществующие волосы, унизанные перстнями рукой, и в развалочку пошёл к клубу. Охрана двинулась за ним, проводив до дверей. Сидя в своей машине на противоположной стороне улицы, я с улыбкой наблюдала за этим фарсом. Если бы я была наемным убийцей, то уже 10 раз успела бы осуществить задуманное. Самое элементарное гранатомет. Приводишь его в боевую готовность прямо в машине. Белас выходит, резко выскакиваешь из 15 метров, От осколков защитит машина. Если её повредит, рядом куча такси, выбирай любое. Крыша соседней пятиэтажки – идеальное место для снайпера. Стрелять также можно из окошка машины. А уж в ночном клубе в Толчее можно использовать пистолет с глушителем, духовую трубку с отравленными стрелами, в крайнем случае нож, но тогда придётся убирать и охранников. Мои фантазии прервал пьянющий парень, которого поддерживала не в меру размалёванная девица в сетчатых колготках и просвечивающем чёрном платье, изготовленном должно быть из тюля. «Эй, шеф! Подкинь до центра!» — проорал парень мне в лицо, обдавая винными парами. «Такси заказано!» — рявкнула я, вспомнив, что маскируюсь под частного извозчика. «Да мне плевать!» – заорал парень. Девушка вскрикнула и, не удержав его, уронила. К ним на помощь кинулся водитель из соседней «Волги». В отличие от меня, он здесь зарабатывал на хлеб. Я посмотрела на себя в зеркальце. Узнать меня могли едва ли. Я загримировалась под женщину лет 40. Лицо покрыто веснушками, рыжие тусклые волосы, стянутые на затылке в хвост. Светло-карие линзы. С помощью накладок я изменила форму носа, подбородок, расширила овал лица, сделала мешки под глазами, морщины. Получилось вполне прилично. По сотовому я заранее позвонила администратору клуба и сказала, что хочу заказать один из залов для корпоративной вечеринки. В разговоре представилась Михайловской, президентом благотворительной организации «Защита детского счастья». «Как бы между делом, я спросила, где Алик?» «Алик Джан Ибрагимович здесь, в клубе», — ответил администратор. «Перезвоните ему на сотовый». «Дело в том, что я нахожусь здесь, поблизости, и могла бы заехать, но мне точно нужно знать, что он в клубе», — сказала я, разыскивая в сумке баллон с нервно-паралитическим газом. «Да, он точно здесь, приезжайте», — ответила администратор. Минуту назад он прошёл к себе в кабинет. «Спасибо, еду!» – бросила я и прервала беседу. Рука нащупала баллон. Я вытащила его, сунула себе за пояс, взяла дымовую шашку, сунула туда же, закрыла всё чёрной мешковатой кофтой, проверила револьвер и убрала его в кобуру, пристёгнутую сзади к поясу. С помощью синих теней у меня под глазом возник здоровенный сенечище. Из бардачка я взяла чёрную вязаную шапочку, которая, разворачиваясь, превращалась в маску с прорезями для глаз. Надела шапочку на голову. В мятый целлофановый пакет положила противогаз и, захватив банку пива, вылезла из машины. Пошатываясь, словно пьяная, я побрела к служебному входу клуба на ходу подтягивая пиво маленькими глоточками. На стук дверь открыл мощный охранник в белой рубашке и чёрных брюках, униформа охраны клуба. Он оглядел меня с недовольным видом. — Ну, куда лезешь? В служебный вход! Проглотив пиво, я рыгнула и, искусно имитируя сильную степень опьянения, сказала заплетающимся языком. — Эй, слышь? Там какой-то мужик в машине с другими базарил. Я рядом бутылки собирала и все видела. — Че базарил, пьянь? Иди отсюда, пока по шее не дал, — рыкнул злоохранник. — Мальчик, слушай, те мужики собираются клуб взорвать. Тебе что, сюда до фени? — спросила я, прокидывая остатки пива из банки в рот. Большая часть пива пролилась при этом мимо. Что ты несёшь? Кто взорвать хочет? Чем?» — спросил охранник с озабоченным видом. «Как они выглядели?» «Ну, кавказцы такие». Я жестом показала большой нос. «Двое у них, типа, пояса были». «Они перед тем, как идти, надели их на своих женщин». А в сумочке их положили такие пульты, как сотовые вроде. Я в этих штуках не разбираюсь. Понимаешь, я за людей переживаю. Ваши охранники их пропустили. Я сама видела. Если врешь, я тебя шалава по стенке размажу. Процедил охранник, распахнул полностью дверь и рывком втащил меня внутрь за шиворот. Пойдешь со мной, покажешь мне этих камикадзе. По рации он позвал еще двоих охранников. Когда они спустились по лестнице со второго этажа, охранник, державший меня, в двух словах объяснил проблему. Пока глаза прибывших были прикованы к говорившему, я незаметно вытащила баллон с нервно-паралитическим газом. Затем вывернулась из захвата охранника и, прижав к лицу противогаз, дала по троице струю газа. Охранники беспорядочной кучей повалились к моим ногам. Заблокировав дверь, ведущую в залы, я двинулась вверх по лестнице. Вниз мне навстречу спускалась женщина в переливающемся розовом вечернем платье. Чтобы она не подняла шума, я угостила газом и ее. Подхватила на руки, чтобы та не упала, усадила на ступеньки и привалила к стене. В маленьком коридорчике наверху курили двое охранников. Они обернулись, уловив краем глаза какое-то движение, но было уже поздно. Струя газа, звуки падающих тел. Не останавливаясь, я ворвалась в кабинет директора «Осминога», где, по моим расчетам, должен был сидеть Билас. Он там был. Сидел, развалившись, в огромном кожаном кресле с сигарой в руках. Рядом за столом в чёрном костюме при галстуке сидел директор клуба. Молодой парень лет 30. С пачкой документов в руках он что-то доказывал Белазу. «Так, твари, никому не рыпаться, или получите пулю между глаз!» — рявкнула я, поводя револьвером. «Ты знаешь вообще, с кем разговариваешь?» Слинцой поинтересовался невозмутимый Белас. «Я позволю тебе сейчас уйти?» «Заткнись!» Я подскочила и ткнула дулом револьвера ему в лоб. «Я прекрасно знаю, кто ты такой. У меня нет времени, чтобы тут рассусоливаться. Буду говорить кратко». Михайловская, президент благотворительного фонда «Защита детского счастья», просила тебе передать жирный Боров чтобы ты не смел больше никогда рыпаться на ее людей. Бурсова тебе ничего не должна. Забудь про сто тысяч, или я вернусь и вышибу твои дурные мозги». Лицо Белаза надо было видеть. Рот округлился, глаза буквально вылезли из орбит. «Это тебе задаток, чмо!» Размахнувшись, я врезала ему рукояткой пистолета по голове. Оставив Белаза, я посмотрела на директора клуба. У того от ужаса дрожали губы. — А ты хоть как думаешь, права я или нет? — Поинтересовалась я у него. Директор отрицательно покачал головой, опомнился, закивал утвердительно, весь покрываясь испариной. Я прижала к лицу противогаз и дала ему понюхать наркотического газа. Успокоив обоих, я быстро прикрепила жучок под аквариумом с живым осьминогом, стоявшим по правую сторону от директорского стола, а затем спешно покинула комнату. Я уже шла к выходу, когда заблокированную мною дверь вышибли охранники из зала. Не раздумывая, я выпустила в них остатки газа. Охранники были не вооружены, только дубинки и электрошокеры. Без единого выстрела парни попадали друг на друга в дверном проеме. А я, отшвырнув пустой баллон, метнула в коридорчик позади них дымовую шашку и выскочила на улицу. Моего крика «Пожар! Пожар!» оказалось достаточно, чтобы переполошить всю охрану. Заметив клубы дыма, повалившего из-за угла, один охранник стал лихорадочно набирать номер на сотовом второй нырнул в вестибюль клуба оповестить остальных. Я в своей мешковатой кофте и линялых трико не представляла для них решительно никакого интереса. Водители такси, в ряд выстроившиеся на площадке перед клубом, вышли из своих авто и с открытыми ртами уставились на начинающийся, будто бы, пожар. Незамеченно я пробралась к своей машине и уехала. Дело было сделано. Я поехал в общежитие, по пути слушая запись из кабинета директора ночного клуба. Белас в основном орал и матерился. Затем было четыре разговора с подручными. Белас требовал от своих подручных найти Снежка. Ему отвечали, что бывший командир бригады киллеров занимается поисками Бурсовой вместе с Сильвером и еще несколькими ребятами, и найти его нет никакой возможности. Белас ругал их, на чём свет стоит. В половине двенадцатого ему сообщили, что особняк Михайловской окружён и пацаны готовы к штурму. Белаз, помолчав, велел штурмовать. Через десять минут ему позвонил некто, имя хозяин ночного клуба не называл, и сообщил, что его людей повязали. Весть сразила Белаза на повал. «Ах, эта сука! Я её...» ее... «Я ее, да я ее лично на куски порву!» Через силу вымолвил он и вдруг, дико заорав, принялся крушить кабинет. Звук бьющегося стекла аквариума и журчащая вода — последнее, что выдал спрятанный мною в логове врага передатчик. Дальше пошел один треск. Когда я вернулась в общежитие, бурсовы не спали, ожидая меня. «Ну что там?» — с порога спросил Олег Николаевич. Роза стояла у окна, а когда повернулась, я заметила у неё под глазом синяк. «Вы что, тут без меня дрались, что ли?» «Семейные разборки». Бурсов осторожно потрогал расцарапанную щёку. «Не обращайте внимания, это вас не касается». «Меня здесь касается всё», — резко ответила я. «Быстро выкладывайте, что случилось». Бурсов хмуро посмотрел на жену. Роза с безразличным видом отвернулась к окну. «Я жду!» — повторила я с угрозой. «Роза просто хотела выйти погулять, а я ее не пустил», — ответил Олег Николаевич так, словно говорил о каком-то пустяке. «Все нервы. Я и сам еле тут усиживаю». «Так-так», — протянула я и ударила ладонью по столу. «Что за дерьмо?» Я жилы рву, чтобы вас вытащить, а вы тут устраиваете представление. Какие могут быть гуляния? Вы вообще соображаете, что может случиться? Евгения Максимовна, это больше не повторится, заверил меня Бурсов. Обещаю, можете не сомневаться в моих словах. Мне интересно мнение вашей жены, Олег Николаевич, сказала я ядовито. Похоже... Она не разделяет ваших чаяний. Бурсов хотел ответить, но Роза перебила. — Извините, Евгения Максимовна, я погорячилась. Голос сухой и безжизненный, как ветер в пустыне. — Вы говорите это искренне? — спросила я. — В тот момент я просто не думала о последствиях, — говорила Роза. — Честно, извините. — Извинения принимаются. Смягчилась я и попросила. «Потерпите, уже недолго осталось. Сегодня, максимум завтра, Михайловскую арестуют. Только что повязали людей Белаза. Он послал их на разборки с вашей начальницей, Роза Аркадьевна. В милиции они молчать не будут и сдадут своего шефа. Таким образом, Алекс становится неопасным». Владимирский, директор рынка, сегодня узнает, в чём обвиняет президента защиты детского счастья. И любыми путями постарается откреститься от связи с ней. Остаётся Снежок с командой киллеров. Алек может руководить ими даже из тюрьмы. Но не волнуйтесь, в ближайшее время я решу эту проблему. Позабыв о распрях, супруги засыпали меня вопросами «Как?». «Почему и когда я это всё сделала?» «Отвечать не буду, потому что я должна сохранять свои профессиональные секреты», — ответила я. «Так каждый захочет стать телохранителем, и я останусь без работы». Я заметила в руках Бурсовой какую-то толстую тетрадку, набитую то ли вырезками из газет, то ли фотографиями, или тем и другим одновременно, которую она бережно прижимала к груди. «Что это, Роза Аркадьевна?» — поинтересовалась я, указав на тетрадь. «А, так, не обращайте внимания», — вздохнула Бурсова, укрывая от меня её, как величайшее сокровище. «Ну и ладно», — пожала плечами я, решив проверить тетрадь, когда супруги уснут, но Роза сама не утерпела. «Хотите посмотреть?» — предложила она. Мы сели на диван, и Роза, развернув тетрадь, передала её мне, пояснив. «Я же в защите детского счастья работала с детьми, которых потом усыновляли иностранцы. Их надо было подготовить к этому, чтобы они легче пережили стресс. Знаете, как бывает? Работаешь и не замечаешь, что сблизился с малышом. Ребёнок становится словно родным. Даже жалко отдавать». На развороте, на который я смотрела, была фотография светловолосого шестилетнего мальчишки с очень серьёзным одухотворенным лицом. Его большие серые грустные глаза были скрыты за круглыми линзами очков. Снизу стояла подпись «Саша Коробкин». А на странице рядом фотография, где он и Бурсова в городском парке. Они сфотографировались в повозке запряжённой пони. Лицо ребёнка сияло от счастья, в руке он держал мороженое. Мы в парк с ним ходили, перед тем, как его увезли в Италию. Роза коснулась фотографии. Сашка спрашивал, как там будет, а я что могла ему сказать. Супружеская пара, усыновившая его, вроде бы вменяемые, обеспеченные люди. Потом звонила туда. Его приёмный отец заверил, что всё в порядке, дал поговорить с Сашей. Но голос у него, мне показалось, был грустным. «Он вам что, пожаловался или подал какой-то знак?» — спросила я, невольно напрягаясь. «Да нет», — сказал, что всё нормально, — махнула рукой Роза. Говорил, что он с новыми родителями катался на катере по морю, ему всё покупают. Кругом полно фруктов. Но у меня всё равно душу перевернуло. Возможно, я себе просто накручиваю. В глазах розы заблестели слёзы. Сашка такая умница. Шесть лет уже умел читать. У него отец был бандитом, и его вместе с матерью убили. Чтобы предотвратить поток слёз, я перевернула страницу. Там была фотография смуглого мальчишки 12 лет с подписью «Борис Найдёнов». «Симпатичный!» — толкнула я Розу в бок. «Боря?» «Да, его нашли в подвале». Родители неизвестны. Жил вместе с собаками и бомжами до шести лет. Попрошайничал. Проговорила Роза, разглядывая фотографию. Потом его забрали в детдом. Много раз сбегал. Нелюдимый, замкнутый. С трудом научился писать и читать. Никто вообще не думал, что его усыновят. Но одной паре мальчишка очень понравился, и они его забрали в Америку. Я перевела взгляд на рисунок рядом с фотографией. А парень неплохо рисует. На карандашном рисунке была изображена карикатурная версия «Терминатора» в полный рост. Пол лица отсутствует, вместо глаз красный огонёк, в руках помповое оружие. А у ног убитые и надпись красным. Я убил воспитателей, они были плохими. Это еще безобидный, заверила меня Роза. Знаете, какие рисунки мне дети показывали? У меня просто волосы дыбом вставали. Все потому, что жизнь у них была хуже ночного кошмара. Каких только мне историй не рассказывали про родителей монстров. Такое на ночь лучше не вспоминать. «Ну и как Борис прижился за границей?» — спросила я. «Даже по фотографии можно сказать, что характер у него не сахар». «Я не знаю». Помрачнела Роза. Приёмные родители оставили свои телефоны, но когда я стала звонить, ни один из номеров не отвечал. Старалась навести справки, тоже ничего не получилось. Он как в воду канул а Михайловская сказала, что ничего страшного, люди просто не хотят, чтобы их беспокоили. «Может, действительно ничего страшного не случилось?» — попыталась я успокоить Розу. «Вы же говорили, что родители выглядели вменяемыми». «Не знаю, не знаю», — протянула она, перевернув страницу. «А это Соня». С фотографии на меня глядела худенькая девочка. На лице одни глаза чёрные длинные волосы по пояс. На рисунке по соседству красовалось какое-то взлохмаченное чудовище с глазами разной величины, кривым носом и разинутым ртом, из которого под разными углами торчали кривые зубы, выведенные детской рукой. «Это должно быть какой-нибудь людоед», — попыталась угадать я. «Нет, это она меня нарисовала», — сказала Роза, обиженно надув губы. «Ну, вообще-то, похоже!» — сказала я и сделала вид, что сравниваю рисунок с оригиналом. «Да хватит вам издеваться!» — воскликнула Роза и тоже улыбнулась. «Мне же было страшновато спрашивать о судьбе девочки!» Роза слишком остро реагировала. Только беспокоилась я напрасно. На листе был укреплён конверт. В нём было около 20 фотографий Сони, где она была со своими новыми родителями и тремя сводными братьями. Глядя на них, я поняла, что такой счастливой по принуждению быть невозможно. «Я с Соней до сих пор перезваниваюсь», — подтвердила мою догадку Роза. «Ей повезло. Приёмная семья давно желала иметь девочку, но у матери после рождения трёх сыновей возникли проблемы и они решились пойти на усыновление. Отличная семья. Немногим так везёт. Мы листали альбом ещё около часа и настолько увлеклись, что не заметили, сколько прошло времени. Олег Николаевич проворчал что-то типа «Делать вам нечего!» Растелил себе постель на полу и лёг спать. Мы же с Розой взахлёб обсуждали приёмных родителей из иностранных государств, листая тетрадь. Правильно ли вообще разрешать вывозить детей за границу, если нет никакого контроля за их дальнейшей судьбой? Перед моими глазами прошло более 150 фотографий детей. И это только маленькая толика всех усыновлённых. С некоторыми Роза даже не успела толком пообщаться. Их отправляли в спешном порядке по приказу Михайловской. Судьбы некоторых потрясли. Со слезами на глазах Роза показывала фотографии тех детей, которые пропали. «Михайловская ответит за каждого из них. Я не успокоюсь, пока не отомщу». «Представьте это другим, от греха подальше», — предложила я. «У вас и так полно неприятностей». Особняком за обложкой тетради лежала фотография смуглой шестилетней девочки. Чёрные волосы. Треугольной формы лицо и выдающиеся на восточный манер скулы. Очень симпатичная. «А вот это на вас похоже!» — указала я на фотографию. «Правда?» — Роза заулыбалась и покраснела от удовольствия. «Все так говорят. Правда, чудо настоящее. Бог не дал мне возможности иметь детей, а она выглядит как моя дочь. Мы когда по улице гуляли с ней, все так и говорили. «Её тоже удочерили?» — спросила я. «Нет, но собираются», — упавшим голосом ответила Роза. «Хорошая семья. Юльке будет хорошо с ними». «Вижу, она вам не безразлична», — заметила я. «Что же вы сами её не возьмёте?» «У вас нет детей, Евгения Максимовна, поэтому вы не знаете, какая это ответственность», — сказала Бурсова с серьёзным лицом. Я только улыбнулась. Не стану же я объяснять, что мои клиенты порой хуже малых детей. Сплошные капризы и истерики. И нянчишься, нянчишься с ними, а доброго слова так и не услышишь. Несколько раз я охраняла детей, однажды даже семнадцатилетнего слабоумного паренька гигантских размеров. Вот где была работа адская. А Роза мне тут рассказывает об опыте. А я ведь уже не девочка. Продолжала развивать тему Бурсова. Привыкаешь к определенному образу жизни. Сможем ли мы с Олежкой выдержать? Если честно, я боюсь. Одно дело встречаться с ребенком один раз в день или водить его в парк или кино, а другое дело — жить под одной крышей. Тут возникает масса психологических проблем. Роза покосилась на сопевшего под одеяло мужа и, понизив голос, проговорила. «Я больше всего опасаюсь реакции мужа. Мужчины в его возрасте очень ранимы». «Да ладно!» — проворчал из-под одеяла Олег Николаевич. «Нечего сваливать с больной головы на здоровую. Сама не хочет, а я виноват». «Оказалось, что Олег Николаевич не спал, а слушал наш разговор». «Я не хочу?» — сконфуженно начала оправдываться Роза. «Вот увидишь, Олежек, если мы выберемся из этой передряги, то я обязательно Юльку заберу к себе, если ее не успеют переправить за границу, конечно». «В ближайшее время вашей Михайловской будет не до работы», — заверила я. «Так что не волнуйтесь». «Это хорошо», — кивнула Роза. «А то я так переживаю за Юлю. Михайловской же плевать на детей». Считает их чем-то вроде сырья, как нефть. Посмотрев на фотографию девочки, Роза пустилась в воспоминания. Начала рассказывать, как, умыкнув девочку из детдома, она каталась с ней по всему городу. Другие дети даже завидовали Юльке. Говорили, что у неё есть настоящая мама, то есть Роза. Между прочим, Юля не только внешне похожа на меня. У неё и характер такой же поделилась со мной Бурсова. «Шесть лет, а всё так быстро соображает. Мы как-то собрались в кино, а в комнате Юльки всех наказали. Так она разыграла приступ аппендицита, а когда её привезли в больницу, сбежала и нашла нашу квартиру. Я ведь её два раза к себе приводила. Представляете, какая умная!» «Да из вас получится отличная команда!» Поддакнула я, представив, как Роза и Юля вместе наказывают злодеев во всём Тарасове. Город бурлит, отовсюду звучат выстрелы. По улицам разъезжают спецназовские БТРы, предотвращая стычки между наказанными, воюющими за право разобраться с семьёй Бурсовых. «Мать оставила Юлю на лавочке возле детдома», — рассказывала Роза. Дворник утром обнаружил... Хорошо, что не выбросила её в мусорный бак, как сейчас делают некоторые психопатки. Я с ней сразу стала заниматься, с первого дня. Находила причины, чтобы её не удочерили, лишь бы осталась со мной. А она многим нравилась. Её выбирали, но Юлька сама не хотела со мной расставаться, поэтому, когда Михайловская уходила, начинала перед родителями придуриваться. То разыграет припадок, то притворится слабоумной. А один раз сказала им, что когда приемные родители уснут, она откроет газ, и они умрут. Семья из Англии, когда я им это перевела, чуть не посидела. Они сразу попросили другого ребенка. «Знаете, мне кажется, вы просто обязаны ее удочерить, если у вас такие чувства друг к другу», сказала я Розе, возвращая фотографии. «Я так и сделаю», — уверенно сказала Роза. «Тогда в детдоме, когда вы меня спасли, Евгения Максимовна, я хотела сразу же броситься и забрать Юльку. Но подумала, что охранники могут стрелять по нам и ранить её, поэтому не решилась. Подумала, потом проберусь и заберу её, когда всё успокоится». «И правильно сделали», — согласилась я. «Может, всё-таки немного поспим?» С тоской в голосе попросил Олег Николаевич. Я не могу уснуть. Вы все бубните и бубните. Уже ложимся, пообещала я. Роза убрала в сумку тетрадь и, раздевшись, легла к мужу. А я заняла диван. Перед тем, как уснуть, я долго размышляла о Розе и Юле. Ведь от внимания Михайловской факт их близких отношений, несомненно, не укрылся. Чего доброго президент решит шантажировать Бурсову при помощи девочки. «Роза ведь спятит, если такое случится». Оставалась надежда, что Михайловская не догадается этого сделать. По словам Розы, президент относилась к детям как к товару, поэтому, возможно, ей в голову не придёт, что её помощница будет рисковать своей жизнью из-за ребёнка. К тому же Роза хорошо относилась ко всем детям без разбора.